Элджернон Блэквуд. п р е в р а щ е н и е Все началось с того, что заплакал мальчик днем, если быть точной, в три часа. Я запомнила время, потому что с тайной радостью прислушивалась к шуму отъезжающего экипажа. к о л ё с а ш е л е с т я в отдалении по гравию увозили миссис Фрин и ее дочь Глэдис, чьей гувернанткой я служила. что означало для меня несколько часов желанного отдыха в этот невыносимо жаркий июньский день. к тому же царившее в небольшом загородном доме возбуждение сказалось на всех нас, а на мне в особенности. это приподнятое настроение, наложившее отпечаток на все утренние занятия в доме, было связано с некой тайной, а гувернанток, как известно, в тайны не п о с в я щ а ю т глубокое беспричинное беспокойство овладело мною, а в памяти Всплыла фраза, сказанная когда-то моей сестрой. С такой чуткостью мне следовало бы сделаться не гувернанткой, а ясновидицей. К чаю ожидали редкого гостя, мистера Фрина старшего, дядюшку ф р э н к а Это было мне известно. Я знала также, что визит каким-то образом связан с будущим благополучием маленького Джеми, й семилетнего б р а д а г л э д и с Больше я не знала ничего, и из-за недостающего звена мой рассказ превращается в некое подобие головоломки. Важный фрагмент, который утерян. в е з и т дядюшки Френка носил характер филантропический, и Джейми предупредили, чтобы он вел себя как следует и старался понравиться д я д ю ш к е А Джейми, до тех пор никогда дядюшку не видевший, заранее ужасно боялся его. И вот сквозь замирающий в знойном воздухе шелест колес до меня донесся тихий детский плач, который неожиданно отозвался в каждом нерве и заставил вскочить на ноги дрожа от беспокойства. Слезы подступили к глазам, вспомнился б е с п р и ч и н н ы й ужас, охвативший мальчика, когда ему сказали, что к чаепитию приедет дядюшка Фрэнк и ему непременно нужно вести себя хорошо. Плач мальчика причинял мне боль, словно н а ж и в а я рана. несмотря на то, что все это произошло с р е д ь бела дня, меня охватило гнетущее ощущение кошмара. Этот человек с громадным лицом спросил Джейми ч д р о г н у в ш и м от страха голосом и не говоря больше ни слова вышел из комнаты в слезах. Все попытки утешить его оказались безутешны. Вот все, что я видела. А слова мальчика о человеке с громадным лицом показались мне дурным предзнаменованием. но в какой-то мере это послужило развязкой внезапным разрешением тайны и возбуждения, пульсировавших в тишине знойного летнего дня. Я б о я л а с ь за мальчика. Из всего этого вполне з а у р я д н о г о семейства Джейми нравился мне больше всех, хотя мы с ним не занимались. Джейми был нервным, чувствительным ребенком, и мне казалось, его никто не понимает, а меньше всего добросердечные, порядочные родители. И вот негромкий плач мальчика заставил меня вскочить с постели. Я подбежала к окну, будто услышав крика помощи. и ю н ь с к и й з н о й тяжелым покровом повис над большим садом. Чудесные цветы радости и г о р д о с т ь миссис Фрин п о н и к л и Газоны, мягкие и упругие, заглушали все звуки. Только л и п ы до да з а р о с л и калина гудели от пчел. Сквозь жару и м а р е в о до меня донесся отдаленный... Едва слышный детский плач. Удивительно, как мне вообще удалось услышать его, потому что в следующую минуту я увидела Джемми в белом матросском костюмчике, однако позади сада, шагах в двухстах от дома. Он стоял рядом с запретным местом, отвратительным куском земли, где ничего не было. Меня охватила слабость, подобная смертной слабости. Когда я увидела его н е г д е н и будь, а именно там, куда ему запрещалось ходить, где он и сам всегда боялся бывать, увидев мальчика одного в этом странном месте и услышав его плач, я оцепенела. Однако только собралась силами, чтобы позвать Джейми, как из-за поворота появился мистер Фрин младший с собаками, возвращавшиеся с нижней фермы, и увидев сына, сделал это вместо меня. Громким добрым голосом окликнул мальчика Джеми, повернулся и побежал к нему, как будто чары рассеялись. Прямо в р а с к р ы т ы е о б я т и я своеголюбящего, но не понимающего отца, мистер ф р и н младший, усадив его себе на плечо, понес домой, спрашивая по дороге, из-за чего такой шум. За ними с громким лаем следовали короткохвостые овчарки. Они прыгали и приплясывали, взбрасывая сырой круглый гравий. Джейми называл это танцами на дорожках. Я отошла от окна, прежде чем меня заметили. д о в е д и с ь мне стать свидетельницей спасения ребенка из огня или из реки я вряд ли испытала бы больше облегчения. Но мистер ф р и н младший, я уверена, не в состоянии был сделать то, что нужно защитить мальчика от его собственных пустых выдумок. Он мог, но дать такое объяснение, которое развеяло бы их, был не в силах. Они скрылись за розовыми кустами, направляясь к дому. Больше я ничего не видела до приезда мистера Фрина старшего. Трудно понять, почему этот безобразный клочок земли именовался запретным. Возможно, такое определение закрепилось за ним когда-то давно, хотя я не припомню, чтобы кто-нибудь из семейства употреблял его для д ж е й м и и меня, хотя мы тоже никогда не называли так этот кусок земли, где не росло ни цветочка, ни дерева. ц Он был более чем странным. В дальнем конце великолепного пышного розария зияла голая, больная земля, черневшая зимой наподобие коварного болота. Летом же, з а с к о р у з л а я и потрескавшаяся, она давала приют зеленым ящерицам, пробегавшим по ней словно искры. В сравнении с роскошью всего изумительного сада это место казалось воплощением смерти среди пышного цветения жизни, средоточием болезни. Жаждущим исцеления, пока болезнь не распространилась, но она не распространялась. Дальше шла роща серебряных берез, а за нею переливалась зелень луга, где резвились ягнята. Усадовников было очень простое объяснение бесплодности этой земли: вся вода ушла оттуда, полежащему рядом склону, и не осталось ни капли. Что тут можно сказать? Это Джейми, который на себе ощущал ее чары и часто бывал там, который преодолевая страх, п р о с т а и в а л там часами. Потому-то ему и было велено держаться подальше от этого места, ибо пребывание там бедило и без того богатое воображение мальчика, причем самые мрачные его стороны. Именно Джейми, который хоронил там побежденных людоедов и слышал исходивший от земли плач, он уверял, что видел, как ее поверхность... Порою содрогается и потихоньку подкармливал землю найденными во время своих ежедневных странствий по округе мертвыми птичками, мышами или кроликами. Это ему Джеми удалось необыкновенно верно выразить словами ощущение, охватившее меня с первой же минуты, как я увидела эту пустошь. Это дурное место, мисс г у л д сообщил он мне. Но Джеми, в природе нет ничего дурного. Совсем дурного. Просто есть вещи, которые отличаются от остальных. Мисс Гулд. Но все здесь пусто. Здесь ничего не родится. Эта земля погибает, потому что не получает нужной пищи. И пока я смотрела на бледное л и ч и к о на котором чудесно сияли темные глаза, и собиралась с мыслями, чтобы найти верный ответ, мальчик произнес убежденно и страстно ту самую фразу, от которой я похолодела. Мисс Гулд, он всегда обращался ко мне именно так. Она голодает, разве вы не видите? Но я знаю, что может ей помочь. Серьезность ребенка, возможно, могла бы заставить окружающих обратить хотя бы мимолетное внимание на странное предположение, но я ощущала, то, во что верит дитя, весьма важно. Его слова всегда звучат как тревожный и мощный порыв действительности. Джейми со своей склонностью гиперболе уловил приметы удивительного явления. Его чуткому воображению приоткрылась некая сокровенная истина. Трудно сказать, в чем крылся ужас этих слов, но когда он произнес последнюю фразу, "Но я знаю, что может ей помочь", мне показалось, что вокруг сгустелились какие-то темные силы. Помню, что не стал расспрашивать его подробнее. Фразы, по счастью, не произнесенные. дала жизнь некой н е о б л е ч е н н о й в слова возможности, которая с тех пор существовала в глубине моего сознания. Само ее возникновение, как мне думается, доказывает, что она уже присутствовала в моем разуме. Кровь отхлынула от сердца, колени подогнулись. Мысль Джеми й совпадает и совпадала с моей собственной. И сейчас лежа на кровати и раздумывая обо всем этом, Я поняла, почему приезд дядюшки Фрэнка был каким-то образом связан с переживаниями у ж а с н у в ш е г о Джейми. Внезапно мне пришла в голову мысль, так испугавшая меня, что я не в силах была ни отказаться от нее, ни попытаться опровергнуть. Вместе с ней явилась темная, полная, как в кошмаре, убежденность в том, что она истина. И если кошмар можно облечь в слова, то мысль моя состояла в следующем. Эта гибнущая з е м л е в саду чего-то не д о с т а в а л о и она постоянно искала это нечто, то, что дало бы ей возможность ожить и расцвести. Более того, существовал человек, который мог ее спасти, мистер Фрин старший, иначе дядя Фрэнк, и был тем человеком, который своей избыточной жизненностью мог восполнить этот ее изъян, сам не осознавая этого. Связь между гибнущим пустым куском земли и личностью этого энергичного, здорового и процветающего человека уже существовала в моем подсознании задолго до того, как я стал а отдавать себе в этом отчет. Конечно, она существовала всегда, хотя и неосознанно. Слова Джеми, внезапная бледность мальчика, б о я з л и в о е предчувствие, как бы наметили контур, но его одинокий плач в запретном месте выявил четкий отпечаток. Передо мной в воздухе возник некий образ. Я отвела глаза. Если бы не боязнь, что они покраснеют, с красными глазами лицо мое никуда не годилось. Я бы заплакала. Слова, сказанные Джейми утром о громадном лице, снова обрушились на меня, подобно ударом тарана. Мистер ф р и н старший столько раз становился объектом семейных бесед с тех пор, как я начала здесь работать. Я так часто слышал разговоры о нем и так часто читал о нем в газетах, о его энергии, о благотворительной деятельности, об успехах на любом поприще, что его портрет составился в моем представлении довольно полно. Я даже знала, каков он внутри, или, как говорит моя сестра, сокровенно. Единственный раз мне привелось видеть его воочию, отвозя Гледис на собрание, где он председательствовал. Там я ощутила... Окутывавший этого человека о р е о л р а з г л я д е л а его лицо во время минутного покровительственного разговора с племянницей и убедилась, что нарисованный мною портрет верен. Остальное вы можете счесть либо необузданными женскими фантазиями, я же думаю, что это род божественной интуиции, п р и с у щ е й женщинам и детям. Если бы души могли быть видимы, я поручилась бы жизнью за истинность и точность составленного мною портрета. Мистер Фрин принадлежал к людям, которые увядают в одиночестве и расцветают в компании, потому что они используют жизненные силы окружающих. Он сам, не осознавая этого, был непревзойденным мастером присваивать плоды чужой жизни и работы для собственной пользы. Занимался эмпиризмом он, разумеется, б е с с о з н а т е л ь н о однако всех тех, с кем ему приходилось иметь дело, оставлял изможденными, утомленными, вялыми. Мистер Фрин жил за счет других, поэтому в зале, где было полно народу, он б л и с т а л а предоставленный самому себе, не имея рядом жизни, которую можно подманить, слабел, терял силы. Находясь с ним рядом, можно было почувствовать, как его присутствие опустошает тебя. Он присваивал твои мысли, твою силу, даже твои слова, и потом использовал их для собственной выгоды и возвышения. Разумеется, без злого умысла. Он был неплохой человек, но чувствовалось, насколько опасна та легкость, с которой этот бессознательный вампир поглощал непринадлежащие ему жизненные силы. Его глаза, голос, само присутствие лишало жизни. Казалось, живое существо недостаточно высокоорганизованное, чтобы сопротивляться, должно всеми силами избегать его приближения и прятаться в страхе быть поглощенным, то есть в страхе смерти. Джейми, сам того не ведая, положил последний мазок на неосознанно составленный мною портрет этого человека, который владел даром молча подчинять себе и вытягивать из тебя все силы, мгновенно усваивая их. В начале сопротивляясь, ты постепенно слабеешь, воля твоя угасает, и тебе остается либо уйти, либо сдаться, соглашаясь со всем, чтобы он н и сказал, ощущая слабость, доходящую до обморока. С противником м у ж ч и н ы могло быть иначе, но и тогда попытки сопротивления порождали силу, которую поглощал он, а не кто другой. Защищенный каким-то инстинктом, он никогда не давал ничего. Я хочу сказать, он никогда ничего не давал людям. В этот раз вышло иначе. У него было не больше шансов, чем у мухи под колесами огромного или, как говорил Джеми, чудовищного паровоза. Именно таким он виделся мне. Громадный человек губка, вобравший в себя жизненные силы украденные у других. Моя мысль о человеке-вампире была несомненно верной. Мистер Фрин жил, присваивая сгустки жизненной энергии других. В этом смысле его жизнь не была в полной мере его, и поэтому, думаю, он не мог контролировать ее целиком, как предполагал. Через час другой этот человек окажется здесь. Я подошла к окну. Оголенный кусок земли, тускло ч е р н е в ш и й среди великолепных садовых цветов, притягивал мой взгляд. Меня поражал этот к л о ч о к пустоты, жаждущий, чтобы его наполнили, напитали. Мысль о том, что Джейми играл на самом его краю, была невыносимой. Я смотрела на неподвижные летние высокие облака, вслушивалась в послеполуденную тишину, всматривалась в знойное м а р е в о Кругом царила о г н е т у щ а я безмолвие. Не могу припомнить другого такого застывшего дня. Все замерло в ожидании. Семейство тоже. В ожидании, когда из Лондона на большом автомобиле приедет мистер Фрин. Мне никогда не забыть о х в а т и в ш и й меня тревоги, ледяной д р о ж и п р о б е ж а в ш и й по спине, когда я услышала шум мотора. Мистер Фрин приехал. Стол к чаю накрыли на траве под липами, и м и с с и с Фрин с Гледис, возвратившиеся из поездки, сидели в плетеных креслах. Мистер Фрин младший встретил брата в холле, а Джеми, й как я потом узнала, пребывал в таком беспокойном состоянии, что ему разрешили остаться в своей комнате. В конце концов, может быть, его присутствие и не было столь уж необходимым. Визит явно имел отношение к таким непривлекательным сторонам жизни, как деньги, ценные бумаги, дарственные и тому подобное. Точно не скажу, однако семейство находилось в волнении, ведь дядюшка Фрин был человеком состоятельным. Впрочем, это не имело значения для того, что произошло. Главным было то, что миссис Фрин послала за мной и просила сойти вниз в своем миленьком белом платьице, если, разумеется, я не против. Я была и испугана, и польщена, поскольку приглашение означало, что глаз гостя хотят порадовать хорошеньким личиком. Странно, но я сразу почувствовала, что мое присутствие каким-то образом предполагалось, что мне надлежит стать свидетельницей всему, что случится. В тот момент, когда я с т у п и л а на газон, не знаю, стоит ли говорить, насколько глупо и путано это звучит, но я готова в этом поклясться. И наши взгляды встретились. Внезапно сгустилась тьма, затмив на мгновение щедро разлитый кругом солнечный свет. И целые табуны маленьких черных коней заскакали от этого человека к нам и вокруг нас, готовые растоптать все на своем пути. Бросив на меня беглый взгляд, выдавший его, мистер Фрин больше не смотрел в мою сторону. Чай п и т и я и беседа текли спокойно. Я передавала чашки и тарелки. А с л у ч и в ш и е с я п а у з ы заполняла негромким разговором с Глэдис, а Джейми никто не упоминал. Внешне все выглядело превосходно, но только внешне, ибо происходящее соприкасалось с чем-то н е о б л е к а е м ы м слова и было столь ч е в а т о опасностью, что я, как ни старалась, не могла сдержать д р о ж и в голосе, участвуя в беседе. Рассматривая жесткое холодное лицо нашего гостя, я отметила, как он худощав. И как странно блестят его не мигающие глаза. Они отливали маслянистым блеском, мягким и бархатным, как у людей Востока. Во всех его действиях и словах ощущалось то, что я рискнул а бы назвать присасыванием. Его вампирическая сущность достигала своей цели без в е д о м о сознания. Мистер Фрин властовал в над всеми нами, но настолько мягко, что этого никто не замечал до самого конца. Не прошло и пяти минут, как я впала в п а л а в какую-то прострацию. Представившаяся моему внутреннему взору картина казалась настолько живой, что мне было странно, почему никто не вскрикнет и не побежит, чтобы предотвратить неизбежное. А происходило вот что: отделенный от нас д о б р о й дюжины ярдов наш гость, в котором бурлили присвоенные жизненные силы окружающих, стоял неподалеку от зиявшей пустотою земли. ждавший и жаждавший, чтобы ее он наполнили, земля о у я л а добычу. Эти два действующих полюса находились на расстоянии, подходящем для поединка. Он худощавый, жесткий, энергичный за счет окружающих, практичный, торжествующий и в о з о б р а з н а я опустош, терпеливая, глубокая, ненасытная. За ней стояли силы земли, и она. Явно у п о в а л а на долгожданную возможность утолить свой голод. Я видела все это так ясно, как если бы наблюдала за двумя огромными животными, готовыми схватиться в смертельном поединке. Это было какое-то необъяснимое внутреннее видение. Столкновение предстояло неравное. Каждая сторона уже выслала л а з у ч и к о в Не могу сказать давно ли, поскольку первым свидетельством, что с нашим гостем что-то не в порядке, было замешательство в его голосе. Ему стало не хватать воздуха, губы д р о г н у л и В следующую минуту эта странная и ужасная перемена отразилась и на его лице. Оно сделалось обвислым, большим. Мне невольно вспомнились загадочные слова Джеми м о громадном лице, лазутчики двух царств, человеческого и стихиного. й сошлись, как я поняла, именно в этот момент. В первый раз за всю свою долгую жизнь мистер Фрин противостоял противнику более сильному, и та небольшая часть его живущего за чужой счет существа, которая собственно и являлась личностью этого вампирического человека, содрогнулась, охваченная предчувствием беды. Да, Джон, говорил он лениво растягивая слова и самодовольно внимая собственному голосу. Сэр Джордж отдал мне этот автомобиль, точнее подарил. Взгляни, разве он не очарова? И он вдруг запнулся, оборвал фразу, набрал в грудь воздуха и тревожно огляделся. Все застыли в изумлении. Это было как щелчок, пустивший в ход огромный механизм. Мгновенная пауза перед тем, как он действительно заработает. Дальнейшие свои действия мистер Фрин, напоминавший сейчас больше работающий без контроля автомат, совершал с калейдоскопической быстротой. Мне пришла в голову мысль о невидимом и бесшумном моторе, который приводил его в движение. Что это? Пролепетал он упавшим голосом, в котором слышалась не скрываемая тревога. Что это за жуткое место? И там как будто кто-то воет. Кто это? Мистер Фрин указал на пустошь и, не дожидаясь ответа, побежал к ней через газон. С каждым мгновением убыстряя шаг. Прежде чем кто-либо успел остановить его, он оказался на краю пустоши, наклонился пристально, в глядываясь в землю. Казалось, прошли часы. Хотя на самом деле всего несколько секунд, ведь время измеряется не тем, сколько произошло событий, а тем, с какими переживаниями они сопряжены. Среди всеобщего замешательства я фиксировала происходящее с безжалостными фотографическими подробностями. Противоборствующие стороны проявляли необычайную активность, но лишь одна человек сопротивлялась, напрягая все силы. Другая просто играла, не используя и тысячной доли своих и с п о л и н с к и х возможностей. Больше г е и не требовалось. Победа была легкой и тихой, можно даже сказать жуткой. Ни шума, ни титанических усилий. Я наблюдала за ходом битвы, стоя неподалеку. Кажется, мне одной пришла в голову мысль последовать за мистером Фрином. Все остались на своих местах, только миссис Фрин. Всплеснув руками, задела чашку, а Глэдис, как мне помнится, воскликнул а чуть не плача: "Мама, это от жары, да?" Мистер Фрин младший ее отец сидел безмолвный, б л е д н ы й как полотно. Когда я подошла к краю к пустоши, стало ясно, что именно влекло меня туда. На другом ее краю, среди серебристых берез, стоял малыш Джейми. Он наблюдал. Из-за него я пережила один из самых ужасных моментов своей жизни, мгновенный, беспричинный, и от этого еще более сильный страх охватил меня. И все же, зная я заранее то, что должно было случиться, страх мой оказался бы восток р а т сильнее. Происходило нечто жуткое, исполненное несказанного ужаса. Казалось, я наблюдала за столкновением вселенских сил. Причем ужасное действие происходило на пространстве не более квадратного фута. Думаю, мистер Фрин догадывался, что если кто-нибудь займет его место, он будет спасен, и инстинктивно выбрал самую легкую добычу из всех возможных. Увидев Джеми, он громко позвал его: «Джеймс, мальчик мой, подойди сюда». Голос звучал глухо и безжизненно. Подобное ощущение вызывает сухой щелчок при осечке ружья вместо ожидаемого выстрела. Это была мольба, и с удивлением я вдруг услышала свой собственный голос, повелительный и сильный. Он принадлежал несомненно мне, хотя до меня только сейчас стало доходить, что с моих уст срываются эти слова: "Не ходи, Джейми, стой, где стоишь". Но Джейми, этот мальчишка не послушался ни одного из нас. Подойдя к самому краю пустоши, он остановился и засмеялся. Я слышала этот смех, но готова была поклясться, что смеялся не мальчик, а голая, жаждущая жертвы земля. Мистер Фрин повернулся, воздев руки. Его холодное, жесткое лицо раздаваясь в стороны делалось все шире, щеки обвисли. То же самое происходило со всем его телом, вытянувшимся под действием каких-то невидимых вихрей. Лицо его на мгновение напомнило мне игрушки из каучука, которые так любят растягивать дети. Оно стало поистине громадным. Но это было лишь внешнее впечатление. На самом же деле я поняла совершенно ясно жизненные силы вся жизнь, которую этот человек годами п о л у ч а л от других людей. Сейчас уходили от него, превращаясь в нечто иное. Вдруг мистер Фрин п о ш а т н у л с я быстро и неуклюже шагнул вперед на эту голую землю и тяжело рухнул ничком. Глаза упавшего мертво е н н поблекли, а то выражение, которое застыло на его лице, можно было охарактеризовать лишь одним словом — крах. Он выглядел совершенно уничтоженным. Мне послышался звук, неужели Джеми? Но на сей раз это был не смех, а что-то похожее на глоток, глубокий и жадный, шедший из глубины земли. Мне снова привиделся табун маленьких черных коней, уносящихся галопом в земную б е з д н у Они погружались все глубже, а топот их копыт становился все слабее и слабее. Моих ноздрей... коснулся резкий запах сырой земли. Когда я пришла в себя, мистер ф р и н младший приподнимал голову брата, который упал из-за жары на газон рядом с чайным столом, а Джеми, как мне потом удалось узнать, все это время проспал в своей кроватке наверху, измученный плачем и беспричинной тревогой. Гладис бежала к столу с холодной водой, губкой, полотенцем и бутылкой бренди. Мама, это случилось от жары, да? Ответа миссис Фрин я не расслышала. Судя по ее лицу, она сама была близка к обмороку. Подошел дворецкий и бесчувственного гостя наконец подняли и отнесли в дом. Он отправился еще до прихода доктора. У меня до сих пор не укладывается в голове, как же так? Ведь все остальные видели то же самое, что и я. Однако никто так и не обмолвился об этом ни словом. И это возможно? Самое ужасное во всей этой истории. С того дня я едва ли слышала упоминания о мистере Фрине старшем. Казалось, он вдруг куда-то исчез. Газеты перестали писать о нем, его бурная общественная деятельность очевидно прекратилась. Так или иначе, в последующие годы этот человек не достиг ничего достойного публичного упоминания. Хотя, возможно, покинув дом миссис Фрин, я лишилась возможности слышать о нем. Судьба же пустого клочка земли в последующие годы оказалась совершенно иной. Насколько мне известно, садовники не делали ничего для того, чтобы провести туда воду или насыпать другой земли. Но еще до моего ухода, случившегося на следующее лето, это место превратилось в густые буйные заросли сорных трав и ползучих растений, мощных, полных сил и жизненных соков. Элджернон Блэквуд. п р е в р а щ е н и е Рассказ читал Олег Булдаков.